Глава двадцать первая. Очередное утро началось для меня с пробежки и завтрака в кругу семьи, который проходил в гнетущем молчании. Александр, все еще не оправившийся от недавнего фиаска с наемниками, старательно избегал моего взгляда, уткнувшись в свою тарелку. Видимо, надеялся, что я ему этого не припомню и не стану выносить подобную тему в разговоре с отцом. Все же простить можно многое, но далеко не все. Елена Андреевна, как обычно, сохраняла маску холодного безразличия, лишь изредка бросая на меня настороженные взгляды. Будь ее воля, то меня бы на этом месте не было, но воля главы рода была сильнее собственных желаний его жены. Так что придется, дорогой мачехе, потерпеть мое присутствие. Только Анастасия пыталась разрядить обстановку, но ее попытки завязать непринужденную беседу разбивались о спокойствие отца, который, судя по всему, Хотел провести завтрак в тишине и спокойствии. Представляя, сколько всего происходит у него на работе и в некоторой мере понимая, почему отцу дома хочется спокойствия. Даже слуги старались после накрытия на стол не попадаться ему на глаза. Когда с трапезой было покончено, я поймал взгляд отца и едва заметно для остальных домочадцев кивнул в сторону его кабинета. Николай Владимирович понял намек и после того, как закончил с завтраком, направился туда. Я последовал за ним, чувствуя на себе любопытные взгляды Анастасии и настороженные елена Андреевны. Кабинет отца, как и прежде, производил впечатление неприступной крепости. Массивный письменный стол, заваленный бумагами и документами, книжные шкафы, уходящие под самый потолок, тяжелые бархатные шторы, все здесь дышало властью и авторитетом, как и положено чиновнику его положения. Николай Владимирович опустился в свое кресло и жестом предложил мне сесть напротив. «Итак, Максим...» — начал он, сложив руки на столе. «Ты хотела рассказать мне что-то важное?» Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Нужно было правильно подобрать слова, чтобы донести всю серьезность ситуации, и при этом сделать это правильно, чтобы выиграть в этой ситуации. «Отец...» «Я хочу рассказать вам о покушении, которое произошло во время моей поездки в столицу», начал я, внимательно следя за реакцией главы рода, «и о том, что мне удалось узнать в ходе расследования. Думаю, вам важно это услышать от меня». Я подробно изложил события в поезде, не упуская ни единой детали, рассказал о наемниках, о их попытке выдать себя за членов серых теней, о том, как я раскрыл их обман. Николай Владимирович слушал внимательно, его лицо оставалось... Бесстрастным, лишь легкое подергивание пальцев выдавало его напряжение. «И самое главное», — закончил я, — «все улики были подстроены так, чтобы указывать на царство польское, как на заказчика убийства». Отец медленно кивнул, словно мои слова подтвердили его собственные подозрения. «Покушение — это то, с чем порой приходится мириться», — произнес он после долгой паузы. «Чиновники высших эшелонов власти всегда находятся в опасности, особенно если долго и успешно занимают свою должность. Такова реальность. Но то, как серьезно ты отнесся к этому делу, он на мгновение замолчал. Я заметил, как в его глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. Это заслуживает уважения. Не ожидал, честно». Николай Владимирович редко говорил что-то хорошее, это было понятно по зашуганному Александру и незыблемому авторитету отца. Его слова значили много. Не думал, что, проживая уже вторую жизнь, я буду так ценить чье-то одобрение. «Это дело действительно интересное», продолжил отец, задумчиво потирая подбородок. «Я подозреваю, что кто-то пытается убить двух зайцев одним выстрелом, отомстить мне» реализовать свои цели в политике. Именно поэтому выбрали тебя для покушения как более легкую цель на тот момент. «Но кто мог это организовать?» — спросил я, подаваясь вперед. «Сложно сказать наверняка», — выдохнул отец. «Среди чиновников и придворных много тех, кто против договоренности с царством польским. Если я что-то узнаю, то непременно сообщу тебе, все же ты сейчас работаешь на бюро. А пока...» Он посмотрел на меня с неожиданной серьезностью. «Будь осторожен, Максим. Я не хочу тебя потерять сразу после твоего приезда в столицу». Я кивнул, принимая его совет, но не собираясь отступать. А это, в свою очередь, означает, что риск будет неизбежен. «Отец», — начал я снова, — «а кому вы могли так насолить, что они решили отомстить, убив пусть и незаконно рожденного, но все же вашего сына?» Николай Владимирович откинулся в кресле, его взгляд стал отстраненным, словно он погрузился в воспоминания. «Будучи чиновником, нужно быть стойким и гнуть свою линию», — ответил он после паузы. «Я никогда не прогибался под чужие интересы, и это, естественно, вызывало недовольство многих. Да и во многом я продолжил действия твоего деда, возможно, как раз многие думали, что я буду пересматривать его решения, но я был в курсе всех дел и почему он так поступал». В итоге, это может быть как угодно, Максим. Не факт, что я даже знаю этого человека, ведь каждый расценивает обиды по-своему. Но если ты докопаешься до истины... Его глаза снова встретились с моими. Одним врагом урода Темниковых станет меньше, и это определенно хорошо. Я обязательно разберусь с этим. Когда я покинул кабинет, голова гудела от новых мыслей. Время до бала пролетело незаметно, наполненное подготовкой и размышлениями о предстоящем расследовании. За день до бала я получил толстый конверт с гербом судебного бюро. Внутри оказалось мое первое официальное задание. Я внимательно изучил содержимое, запоминая каждую деталь. На балу, приглашение на который также лежало в конверте, мне предстояло проследить за группой людей, подозреваемых в распространении сепаратистских настроений. Их имена и внешность прилагались. Удивительно, что здесь уже существовали фотографии, пусть и в самом примитивном виде. Это позволяло точно не запутаться и следить за конкретным человеком, а не просто похожим по описанию. Они не совершали открытых преступлений, но их агитация подрывала авторитет императора среди молодежи. Особое внимание следовало обратить на того, кто планировал выступить с политическими стихами, направленными против власти. Моей задачей было найти этого человека и не допустить его выступления, при этом желательно не привлекать к этому внимания. Дело не такое сложное, а провал не так критичен. Вполне понятно, почему мне дали подобное задание. Не удивлюсь, если на вечере будут присутствовать и другие агенты бюро, чтобы проследить за моими действиями и подстраховать в случае неудачи. Днем, перед балом, я снова пролистал документы, анализируя полученную информацию. В памяти всплыли события из моей прошлой жизни, когда подобных агитаторов отправляли в ссылку, чтобы они не мешались под ногами у власти. Я прекрасно понимал опасность таких идей и важность их предотвращения для власти. По крайней мере, потому что я видел при нынешнем императоре, простой народ жил очень даже неплохо, и менять это на что-то другое не хотелось бы. Мои размышления прервал стук в дверь. После моего «Войдите!» в комнату зашла Мила, неся в руках аккуратно упакованный костюм. «Молодой господин», — произнесла она с легким поклоном, — «ваш костюм готов». Я благодарно кивнул и принял пакет. Развернув его, я не смог сдержать улыбку удовлетворения. Костюм был именно таким, каким я его представлял. Классическая «тройка», выполненная в строгом черном цвете. Белоснежная рубашка, жилетка, пиджак и брюки — Все выполнено идеально, как будто бы над этим работали лучшие портные. Вот что значит слуга, которая и сама по себе очень много умела, так еще и старается ради своего господина. Я быстро переоделся, дополнив образ запонками, которые снял с одного из вычурных костюмов в гардеробе. Уж хотя бы они смотрелись нормально. А также с серебряными часами на цепочке, подарком бабушки перед моим отъездом. Глядя на свое отражение в зеркале, я не мог не вспомнить... Сколько судебных процессов выиграл в подобном костюме в своей прошлой жизни? Это была моя броня, моя рабочая форма, в которой я чувствовал себя собраней и готовым преодолевать любые сложности. «Вы выглядите потрясающе, молодой господин», — произнесла Мила, и в ее голосе слышалось искреннее восхищение. «Костюм сидит просто идеально». «Спасибо, Мила», — ответил я с улыбкой. Ты проделала отличную работу. Без тебя бы создавалось совсем другое впечатление. Не успел я закончить фразу, как в дверь снова постучали. На этот раз это была другая служанка, которая сообщила о прибытии господина Левинске. Я удивленно приподнял бровь. Чего мог хотеть от меня этот усатый ловелас? Тем более, что через пару часов мы все равно бы встретились. Ярослав Левинский стоял в холле, одетый по последней столичной моде. Его костюм представлял собой... Настоящее произведение искусства. камзол с темно-синего бархата, расшитый золотыми нитями, белоснежная рубашка с кружевным жабо, узкие брюки и начищенные до блеска сапоги. Ну и, конечно, подкрученные блестящие усы. Уж не знаю, воск или бриолин, но с этим он явно переборщил. Увидев меня, Левинский удивленно вскинул брови. — Максим, друг мой, что за странный наряд? — воскликнул он, окидывая меня оценивающим взглядом. — Он такой... простой? Ты уверен, что это подходит для места, где соберется лучший свет молодой аристократии? Ну, по крайней мере, его часть. — Поверь, Ярослав, иногда простота — это именно то, что нужно, — ответил я, поправляя манжеты рубашки. — Особенно, когда хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез. — Ну, если ты так считаешь, — покачал головой усач. В любом случае, я пришел предложить отправиться на бал пораньше. Есть у кое-какие дела, которые я хотел бы обсудить по дороге. Я кивнул, соглашаясь. Возможно, Ярослав располагал какой-то полезной информацией. Мы сели в экипаж, и как только он тронулся, Левинский начал свой рассказ. К моему разочарованию информация оказалась совершенно бесполезной. Ярослав принялся перечислять всех свободных девушек, которые будут присутствовать на балу, давая каждой полную характеристику, вплоть до описания цвета глаз и фигуры, а также советуя, на кого стоит обратить внимание. И, конечно же, с кем связываться ни в коем случае не стоит, потому что они и сами те еще охотницы. Оказывается, все эти вечеринки — не только повод для приглашенных расслабиться, но и найти будущего спутника или спутницу жизни. Причем желание жертвы не особо учитывалось. И тут главное понять, кто ты в этой ситуации, а то может получиться весьма неожиданно. — Ты только представь, Максим! — восторженно говорил он, поглаживая свои усы. «Там будет Софья Волконская, настоящая красавица, скажу я тебе. А еще Анна Трубецкая. Говорят, у нее приданное в 500 тысяч рублей, и это по минимальной оценке. Ты бы видел ее. М -м -м. В общем, там все в порядке, мой друг, все в порядке». Непонятно, когда мы успели стать друзьями, но в целом я и не против, несмотря на весьма специфичный характер этого необычного представителя судебного бюро. Я слушал в вполуха, лишь изредка кивая и запоминая несколько фамилий. Мало ли, вдруг пригодятся для дела. Мои мысли были заняты предстоящим заданием и возможными подозреваемыми. «А вот к Екатерине Орловой лучше не приближаться», — продолжал Ярослав, не замечая моего отсутствующего вида. «Она хоть и красавица, но уже обещана сыну генерал-губернатора. Да и Мария Долгорукая, ну тоже не вариант. Ее муж — настоящий зверь». Говорят, на дуэли уже троих убил просто из-за того, что они посмели слишком долго с ней разговаривать. Ты лучше ее стороной обходи, она охочая до мужиков, особенно таких красавцев, как мы. Сама спровоцирует, придется в дуэли участвовать, а ты знаешь, как с этим строго. Еще скажут, что превысил допустимый уровень угрозы или что-то вроде того, и все. Писать потом объяснительный замучаешься». Я вздохнул, понимая, что этот поток информации не прекратится до самого балла. Что ж, по крайней мере, это давало мне время собраться с мыслями и еще раз обдумать план действий на вечер. Экипаж медленно продвигался по улицам столицы, которые уже начинали заполняться нарядно одетыми людьми, спешащими на различные светские мероприятия. Я смотрел в окно, наблюдая за этой суетой, и думал о том, какие тайны и интриги скрываются за этими улыбающимися лицами, и роскошными нарядами. Наш экипаж остановился перед величественным зданием Таврического дворца, чья красота заставила меня на мгновение забыть о предстоящем задании. Этот архитектурный шедевр поражал воображение даже в этом альтернативном Санкт-Петербурге. Фасад дворца был украшен колоннами и пилястрами, придававшими ему величественный вид». Огромные окна, обрамленные изысканной лепниной, отражали последние лучи заходящего солнца, создавая впечатление, будто здание окутано золотистым сиянием. Центральный портик, увенчанный треугольным фронтоном с гербом империи, словно приглашал войти внутрь. Дворец гармонично сочетался с прилегающим садом, где аккуратно подстриженные кусты и цветочные клумбы создавали атмосферу райского уголка. Кто-то очень постарался над внешним видом и его поддержанием. «Впечатляет, не правда ли?» — произнес Ярослав, заметив мой интерес. «Говорят, император иногда посещает здешние балы, но сегодня он вряд ли будет, тем более мероприятие полуофициальное». Мы подошли к главному входу, где два гвардейца в парадных мундирах проверяли приглашение. Я достал свое и протянул одному из них, когда мы подошли. Мужчина с весьма суровым видом внимательно изучил документ, сверился с каким-то списком и кивнул. «Добро пожаловать, господин Темников, проходите». Ярослав последовал за мной, и мы оказались в просторном вестибюле, где нас встретил дворецкий волеврей, расшитый золотом. «Позвольте проводить вас в бальный зал, господа», произнес он с легким поклоном. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Когда мы вошли в бальный зал, я на мгновение замер, пораженный открывшимся зрелищем. Огромное помещение, казалось, сияло изнутри. Хрустальные люстры, свисавшие с высокого расписного потолка, отбрасывали мириады бликов на полированный паркет и зеркала в золоченных рамах. Стены, обитые шелком нежно-голубого цвета, создавали ощущение легкости. Зал уже был полон гостей. Дамы в роскошных платьях и кавалеры в парадных мундирах и фраках образовывали живописные группы, ведя оживленные беседы. Я заметил, как некоторые из присутствующих с любопытством поглядывают в нашу сторону, оценивая новоприбывших. И это всего лишь вполне рядовое событие для местной аристократии. Сюда пришли далеко не все, а те, кто был свободен и хотел свой вечер провести именно таким образом. Даже страшно представить, если мероприятие будет связано с каким-то официальным событием. Впрочем, туда наверняка опять же пригласят далеко не всех. Поэтому такие мероприятия для многих куда важнее, чем я могу себе представить. Тут формируются связи, заключаются союзы и плетутся интриги. Вдоль стен были расставлены столы, ломившиеся от изысканных яств. Я увидел блюдо с икрой и устрицами, фрукты, привезенные из дальних стран, пирамиды из пирожных и конфет. Отдельно стояли столы с напитками, от шампанского до экзотических ликеров. В углу зала расположился небольшой оркестр, наполнявший воздух нежными звуками вальса. Некоторые пары уже кружились в танце, их движения были очень изящными. Парочка таких танцоров приковывала к себе взгляд уровнем своего исполнения. Даже мне не непросто было не обращать на них внимания. Аристократов даже танцевать учат с детства. Меня, к слову, это тоже не обошло стороной, так что вальсировать я тоже умею, пусть и в принудительном порядке. Правда, больше мое внимание привлекли полки с книгами, расставленные вдоль одной из стен. Приблизившись, я увидел, что это собрание стихотворений, однако эльвинную долю авторов я совершенно не знал. Да, было пару знакомых имен, да и то лишь потому, что я встречал их произведения в библиотеке своих бабушки и дедушки во Владивостоке, что в целом было мне только на руку. Я обернулся к Ярославу, чтобы поделиться своими наблюдениями, но обнаружил, что он уже исчез. Оглядевшись, я заметил его рядом с молодой девушкой в изумрудном платье. Она заливисто смеялась над какой-то его шуткой, а сам Левинский, казалось, был на седьмом небе от счастья. Я покачал головой, отмечая это качество нового товарища. Его умение моментально находить общий язык с прекрасным полом было, очевидно, следствием его характера и любви к девушкам, а может, и уже сложившейся репутации. Это я тут для всех неизвестный молодой аристократ, а мой друг Усач просто не мог не попадаться на глаза остальным. Он сам делал все, чтобы выделяться. И этот человек работает на судебное бюро? Интересно, каким образом он вообще выполняет свои задачи? Оставшись один, я решил приступить к выполнению задания. Медленно двигаясь вдоль столов с закусками, я делал вид, что выбираю еду, но на самом деле внимательно изучал присутствующих. Мой взгляд скользил по лицам, сравнивая их с теми, что были указаны в документах судебного бюро. Вскоре я заметил двоих мужчин, чьи лица показались мне знакомыми. Они стояли в стороне от основной массы гостей, негромко беседуя о чем-то. Один из них, высокий блондин с аристократическими чертами лица, время от времени нервно оглядывался по сторонам. Второй, плотный мужчина средних лет с окладистой бородой, казался более спокойным, но в его глазах читалась настороженность. Я сделал вид, что заинтересовался канапе с лососем, расположенным на столе рядом с ними, и прислушался к их разговору. «Уверен, что это безопасно», — услышал я обрывок фразы блондина. «Не волнуйся, все продумано до мелочей», — ответил бородач. «Главное — не привлекать лишнего внимания». «Увы, услышать чего-то отдельного кроме этого, мне не удалось». Ко мне подошли две парочки, и их спутницы так заливисто смеялись, что полностью перекрыли с собой все остальные разговоры. Те же, кого я хотел послушать, поспешно удалились в сторону. Похоже, соседство со столь шумной компанией им не понравилось. Продолжая свой обход зала, я размышлял о том, насколько важны подобные мероприятия в этом мире. В моей прошлой жизни я никогда не любил корпоративы, считая их пустой тратой времени. Но здесь такие баллы и приемы играли... Важную роль не только в построении репутации, но и в понимании расстановки сил в обществе. Здесь можно было узнать, кого стоит опасаться, а с кем лучше иметь хорошие отношения. Я заметил, как некоторые гости бросают на меня любопытные взгляды. Возможно, мой необычный для этого общества костюм привлекал внимание. Внезапно я увидел мужчину, который целеустремленно направлялся в мою сторону. Его внешний вид был настолько вычурно кричащим, что он выделялся даже среди роскошно одетой публики. На нем был камзол цвета темного бургунского вина, расшитый золотыми нитями, образующими сложный узор из виноградных лос и листьев. Жилет, выглядывающий из-под камзола, был сделан из белоснежного шелка с вкраплениями мелких бриллиантов, которые мерцали при каждом движении. Узкие брюки цвета слоновой кости идеально подчеркивали явно развитые с помощью тренировок ноги, а, собственно, на ногах, красовались туфли из мягкой кожи, украшенные пряжками с крупными рубинами. Но самым впечатляющим элементом его наряда был плащ, накинутый на плечи. Глубокий черный бархат был усыпан крошечными кристаллами, которые переливались и мерцали при каждом движении, создавая иллюзию движущихся созвездий. В общем, все в этом человеке буквально кричало «посмотрите на меня, я разбираюсь в красоте, я очень богат и могу позволить себе все в этом мире, и вообще я лучше всех и даже спорить не надо». Лицо мужчины едва ли за тридцать было столь же примечательным, как и его наряд. Тонкие аристократические черты, высокие скулы и пронзительные серые глаза говорили о благородном происхождении с очень длительной родословной. Его темные волосы были уложены в сложную прическу, а на шее красовалась тонкая золотая цепь с медальоном, на котором был изображен какой-то герб. Мужчина приблизился ко мне и, не теряя времени на приветствие, заговорил. «Господин», — его голос был низким и мелодичным, «прошу прощения за столь внезапное обращение, но у меня есть крайне важный разговор, который не терпит отлагательств Не могли бы вы уделить мне...» «Несколько минут вашего драгоценного времени». Я внимательно посмотрел на незнакомца, пытаясь понять, что за игру он ведет. Его настойчивость и уверенность в том, что я соглашусь на разговор, интриговали меня. «У меня действительно есть дело высочайшей важности», — настойчиво добавил он.